Глава 29. На отшибе в комнате было дико темно, словно меня замуровали в пещере, как какого-то демона или вампира. Это было время мрака и ожидания. Сначала родители должны были успокоиться, напиться и отключиться. И тогда сей вернулась бы и освободила меня, поскольку в этом гробу до меня не доносились никакие звуки, приходилось ждать. Время шло. Но сестра не возвращалась. А вдруг она ждет меня? Где? В лесу или в камышах у дальнего края реки? Или в небольшом углублении, где мы обычно с ней скрываемся? Она же не знает, что отец запер меня в подвале, да еще и окно заколотил. Эта мысль пронзила сознание, накрыла волной паники. Нужно было выбираться. За кроватью у нас была спрятана свечка и спички на крайний случай. После того, как несколько занос впились в кожу при ощупывании необработанных участков деревянного поддона, у меня получилось найти клад, и в комнате появился свет. Из второго тайника был добыт складной нож, который мы с сестрой выкрали еще пару лет назад у спящего приятеля отца. Нож был острый и с красивой зеленой ручкой. Скажу сразу, нож не помог ни открутить болты, ни сделать дырки в двери. Также не сработали другие гениальные идеи, которые меня посетили. Ни одна. Можно было поджечь дверь, и пусть все горит синим пламенем, но тогда и меня бы не стало. Сестра осталась бы одна, а это было недопустимо. Одной из прекрасных идей было порвать простыню и, намотав на кулаки, попытаться выбить окно и прибитую со стороны улицы фанеру. Результатом стали только сильные израненные руки и усыпанный стеклом пол. Жалкие попытки жалкого человека. Вот какие мысли приходили мне в голову на голом матрасе в обнимку с подушкой сестры. Через какое-то время меня разбудил скрежет. С той стороны что-то отодвинули, дверь переоткрылась, послышались удаляющиеся шаги. Не задерживаясь ни секунды в этом ящике, мне беспрепятственно удалось прорваться и выбежать на улицу. На дворе сгущались сумерки, но ноги несли меня в лес. В тот момент мне не хотелось ни есть, ни пить, Меня не волновала боль в руках и ногах, была только одна цель — найти Си. Но мне не удалось отыскать ее ни в наших любимых местах в лесу, ни на тропинке до самой дороги. Следующими пунктами были река, камыши, пара мест, где мы еще бывали. Но и там ее не оказалось. Отчаяние, дикое отчаяние охватывало меня каждый раз, когда наши тайные убежища оказывались пустыми. В поисках прошли следующие четыре дня. Лес, река, тропинка до дороги, библиотека, барахолка, приют для бездомных, лес, река. Дом, лес, река, тропинка до дороги, библиотека, двор школы, лес, дом. Каждая ночь дома была наполнена тягучим бесконечным ожиданием. Но синий возвращалась. За эти дни мое тело истощилось, словно дерево, усыхающее без воды. Страшно было смотреть на свое отражение. Ребра и кости выпирали, лицо побледнело и осунулось. Под глазами чернели тени от бессонных ночей и недоедания. Мне даже показалось, что мой нос стал острым, как стрела. На пятый день после неудачных поисков, обессилев окончательно, пришлось вернуться. Но нарастающий звук сирены где-то неподалеку вынудил притаиться за бесхозным сараем. По заросшей тропе к дому подъехала полицейская машина. Из нее появились двое полицейских. Они громко позвали отца, который пил с матерью за домом, сидя в старых креслах у ржавого мангала. Родители медленно обогнули дом. Увидев их, лица полицейских стали еще хмрее, но они все же подошли и стали серьезно о чем-то беседовать. Расслышать весь разговор не удавалось, пришлось бы выходить из укрытия. Один из полицейских сходил в машине и принес прозрачный пакет, в котором лежала кофта «Си» та самая, в которой она была в тот проклятый день. До меня долетали отголоски фраз, и они точно говорили о сестре, что-то про то, что ее нашли. Сердце ухало в груди, отец обнял мать за плечи, и мне даже показалось, что та заплакала, подергивая плечами. Видимо, от счастья, что Си вернется домой. Хотелось помчаться к ним, спросить, как сестра и где она... Но отец запрещал нам появляться при гостях, особенно если наведывались копы. А злить его не хотелось. Неизвестно, чтобы он потом нам устроил. Отец уехал с копами на их машине, а мать, шатаясь, пошла в сторону реки. Слезы надежды и предвкушения подступили к горлу. Отец поехал за сестрой, ее нашли, и скоро она вернется домой, вернется ко мне». В тот момент во мне проснулось давно забытое чувство симпатии к родителям или что-то еще, кроме ненависти и злости. Пока никого не было поблизости, нужно было отодрать от окна фанеру. Сестра любила, когда лучи солнца пробивались в нашу комнату, но сделать это руками было невозможно. Нужны были отцовские инструменты или какой-нибудь лом. А еще надо было переодеться. Нельзя, чтобы Си застала меня в таком виде». Меня внесло в дом на огромных крыльях возродившейся надежды. И когда зажегся свет, там, в нашей комнате, на незаправленном матрасе, сидела сестра. Ее стройный силуэт, освещенный лампой, словно лучами солнца, тонкие кисти, волосы, падающие на плечи паутинками. И, видимо, она вернулась раньше, а копы нашли одежду Си и забрали отца, чтобы уладить формальности». Или она все им рассказала о нем, но это было уже не важно. Все было не важно. Моему счастью не было предела. Но сестра прервала мой взрыв в бешеной радости. -ш -ш -ш -ш» сказала она тихим, глухим голосом и чуть улыбнулась. Мой и преданный взгляд обнимал ее, а горячие соленые слезы бежали по щекам. За эти дни она тоже похудела. Стала такой бледной и безжизненной. Но и это не имело значения, ведь она была тут. Она вернулась. «Прости меня, прости!» Меня заперли. Он забил окно и перегородил чем-то дверь. У меня не получалось сразу выбраться. «Верю. Поэтому я и пришла за тобой», — прервала меня сестра. «Спасибо, спасибо тебе. И меня не волнует, что ты сказала плевать на все, на ложь, на них!» Мне и так все известно. С самого детства нужно было сказать. Нужно было поговорить с тобой. Просто, просто мне не хотелось огорчать тебя. Для тебя эта тема всегда была слишком болезненной. Для тебя, не для меня. Мне плевать совершенно. Кто и почему. Да разве это важно? Нет. Мне не важно. Мы ведь давно привыкли притворяться. Жить в этом. И какая разница кем? Но сей... Я не выживу здесь без тебя. Только это имеет значение. Только мы. Надо уходить. Пора бежать. Сказала сестра еще тише, чем раньше. Так тихо, что стук сердца заглушал ее голос. Видимо, она что-то все же рассказала копам, а они ей не поверили. Отец всегда говорил, мол, кто нам поверит? Да, да, да. Собери вещи на первое время и уходи. «Жди меня в лесу, на нашей поляне». «А ты?» Меня словно иглой кольнула мысль, что я потеряю ее вновь. «Я тебя не брошу, слышишь?» «Никогда тебя не брошу», — сказала она и выскользнула из комнаты. «Мне пришлось сжаться, обхватить себя руками и держать, чтобы не вцепиться в ее руку, чтобы не побежать за ней. Хотя мне очень и очень этого хотелось» но нам нужно было разделиться на время. Вскоре вещи были сложены в хозяйственную сумку, в которой мы обычно таскали книги из библиотеки. В ней поместились зубные щетки, пара трусов, четыре непротертые до дыр футболки, две моих и две сестры, ее любимые шорты и мои спортивные штаны, которые мне казались самыми незаношенными, то есть без больших дыр. Ни мать, ни отец еще не вернулись — И мне удалось незаметно покинуть дом на отшибе, в надежде, что я никогда туда не вернусь.